194. -е. Гуру, прыгнуть выше себя в теле физическом невозможно, но в тонком выше подняться легко, если выйти из тела. Тонну металла рукой не поднять, но в духе невозможного нет ничего. Нет невозможности в себе победить то, чему же быть непристойно. Но подготовка нужна, подготовка к этому мощному усилию духа. Тот, кому Не с чем бороться, тот никуда не идет, и не идя не дойдет. На сущность преодоления указывает на явление срочности пути. Зуб гнилой вырывают. Также вырывают из сознания и то, что мешает на данный момент. Надо только решиться и решиться без поворота. Уж очень невыгодно из-за гнилого зуба рисковать воспалением челюсти и даже заражением всего организма. Столько теряется за ненужных задержек.